Со временем все вернутся. Потом мы пошли спать. Я почти сразу отключилась. Несмотря на то, что мы узнали эти жуткие новости, что нас ищут с таким усердием, я уснула как младенец. Усталость брала свое. Я проснулась от крика ужаса в моей голове. Не сразу поняла, что происходит, но что-то определенно происходило. Мне потребовалось какое-то время, чтобы понять, Ванька с Танюшкой, они в опасности. Они были напуганы и находились в полной темноте. Я ничего не могла разобрать. Таня кричала, но где она была? Я быстро вскочила на ноги и понеслась туда, где они должны были спать. Ни детей, ни старухи в комнате не было. От отчаяния я закричала. «Где они?» — крикнула я, когда за моей спиной появился Коля. — Не кричи, их здесь нет, — грубо сказал он. — Что все это значит? Где они? — Мы знаем, кто вы. Правительство пытается скрыть правду, но я умею находить информацию. Я смотрела на парня, судорожно пытаясь понять, к чему он клонит. Неужели они отдали детей военным? Внезапно появилась баба Катя. Ее взгляд изменился. Она уже не была такой добренькой, какой хотела казаться раньше. И она больше не опиралась на палочку. С ее ногами все было в порядке. У нее даже осанка изменилась. Выходит, все это был фарс? «Твои детки надежно спрятаны», — сказала она, демонстративно скрестив руки на груди. «Зачем?» Отпустите нас. Мы ведь не сделали ничего плохого, мы просто хотим жить. Я с ужасом переводила взгляд от старухи Коли, но не встречала у этих двоих никакой эмпатии. Ты бы лучше, милочка, спросила, что мы хотим, сказала баба Катя. И чего вы хотите? Я с надеждой и страхом смотрела на них. Мы знаем, что вы вернувшиеся из мертвых сказал Коля. «Что?» Я с изумлением открыла рот. «Не надо тут строить из себя, типа не понимаешь! Все ты понимаешь!» Парень показал мне распечатки с какого-то сайта. «Паранормальные явления», гласил заголовок. «То, что от нас скрывают, было чуть ниже». «Вы что, серьезно?» «Это же бред!» сказала я, глядя на похитителей Тани и Вани. «Вы ничего не ели и не пили», — заявила Баба Катя. «Как и написал этот ученый». «Соколовский один не боится говорить правду». Ученый? Вы серьезно? Ученые не пишут на подобных сайтах. Это какой-то шизофреник пишет, а вы верите всему». «Соколовский говорит правду, и ты меня не обманешь», — разозлилась Баба Катя. «Вы были мертвы, не отрицай. Таня ваша была мертвой. Ее мать вначале давала другое интервью, а потом его подтерли. И из интернета внезапно все изъяли. Но я прекрасно помню, что она говорила», — сказал Коля. Он достал другую распечатку. Вот тут Соколовский все сохранил. У него на сайте есть все данные. «Мертвые возвращаются» а военные пытаются скрыть это. Мы все знаем. Так что признавайся, а то хуже будет». «Хорошо. Я скажу все, что вы хотите. Что вам нужно?» Я закрыла глаза, чтобы не выдать свой страх этим двоим. Я могла бы напасть на них, а потом найти своих. Но я хотела решить все мирным путем. «Верни мою дочь и внуков!» Закричала баба Катя и разрыдалась. — Что? Вернуть? Ну как? — пробормотала я растерянно. А как вы вернулись? Ты знаешь, как? — Учти, я не отпущу вас, если ты не поможешь нам! — снова закричала она. — Ну, я ведь не могу! — начала я, но Коля мне снова стунул какую-то распечатку. Тут написано, что вы знаете, как это сделать, и что если есть тела и недавно умерли, то можно вернуть быстро. — Вы их недавно потеряли? — только и смогла спросить я. — Неделю назад. Мой старый алкаш папья не пристрелил их всех. Колька успел его вырубить, а потом... Мы его уже... — Неделю назад, — я судорожно думала. Времени прошло немного. А почему бы и нет? Помогу этим несчастным, которые так скоропостижно умерли. Неделю. Мы их даже не хоронили. В сарае уложили. На сено. Баба Катя вытирала слезы, а Коля ее приобнимал, пытаясь утешить. Они ведь были такие маленькие. Ирочка моя, помощница, на тебя была похожа. «Я могу помочь вам», — сказала я. «Но вы понимаете, что если военные узнают про их возвращение, то их сожгут заживо». «Никто не узнает», — строго сказал Коля. «Никто не знает про их смерть». «Как вы узнали про нас?» — спросила я. «Я уже неделю изучаю все это». На сайте ученого прочитал про Таню потом ваши фото на телевидении. Я умею складывать дважды-два, — улыбнулся Коля. А потом мать случайно наткнулась на вас у реки и узнала тебя. Тогда она и позвонила мне. Мы решили просить вас о помощи. Просить о помощи, похитив моих близких, — я скривила лицо. Так не просят. Нам нужны были гарантии. «Просто сделай это!» «Ладно, мне нужно, чтобы вы перенесли тела, куда я вам скажу». Не теряя времени, мы пошли в сарай, где уже неделю лежали тела убитых. Вонь была неимоверная. А еще там были мухи, хотя на улице их уже давно не было. Был конец ноября. Было довольно холодно. «Вот тут нужно их закопать» показала я на то место, которое мы обнаружили у реки. — Ты шутишь? — спросил парень. — А что потом? Ты будешь проводить какой-то ритуал? — Да, — сказала я. — Буду проводить ритуал. — И когда они вернутся? — спросила баба Катя. — Несколько дней. Может быть, до двух недель, — пожала я плечами. — Я сделаю это. Но вы должны выпустить детей. Мы никуда не уйдем, пока не вернутся ваши близкие. Баба Катя и Коля переглянулись. Хорошо. Но если вы сбежите, — пригрозил Коля, — я позвоню по номеру, указанному в объявлении, и вас найдут в два счета. Не сбежим. Я же сказала, что доведу дело до конца. Я попросила их уйти а сама села рядом и стала судорожно думать. Что будет дальше? Что их ждет? Имеем ли мы право распоряжаться жизнью и смертью? Я словно играю в Бога, даря им жизни, а потом обрекая на страдания. Я постаралась замаскировать тела и на всякий случай затолкала им всем в рот земли, чтобы процесс был быстрее. Что-то мне подсказывало, что грибная земля должна попасть внутрь, тогда регенерация будет значительно ускорена. Запах от тел был настолько ужасным, что я ощущала приступ тошноты. Когда солнце было уже в зените, я побрела в сторону дома. Ванька сидел у телевизора хмурый. Я уже знала, что их выпустили, чувствовала его злость и негодование. Таня сидела за столом и что-то рисовала, замкнувшись в себе. «Может быть, нужно отдать матери ее дочку?» — сказал Коля. «Нельзя! Ее запрут в лаборатории будет будут изучать. Мать она все равно не увидит. Мы потом найдем способ, как связаться с ее матерью. А сейчас нам нужно затаиться». «Ты уверена, что дочка и внуки вернутся?» — спросила баба Катя. «Уверенно!» — кивнула я. «Будем ждать! И надо там дежурить! Они ничего не помнят, когда просыпаются!» «Все, как писал Соколовский на сайте!» «У них память не сразу восстанавливается!» — воскликнул Коля, будто только что открыл Америку. «Будем дежурить по очереди с Колей!» — сказала баба Катя. «Лишь бы поскорее вернулись!» Судя по словам Соколовского... «Со временем вернутся все!» — снова подал голос Коля. «Все, кроме инфицированных вирусом Арни». Я немного поежилась, когда он начал говорить про инфицированных. «Арни — это название того нового вируса, который развивается от нашей слюны при взаимодействии с живыми организмами». В Авдеевке у меня был печальный опыт, когда я поцеловалась с одним парнем, а потом от него уже началась вспышка эпидемии.